Овода отвели назад в камеру. Он упал на койку, охваченный невразимой тоской, всегда приходившей на смену буйным вспышком, и пролежал так до вечера, не двигаясь, без единой мысли. Бурное волнение, владевшее им утром, уступило место апатии. Горе давило на деревеневшую душу, словно физически ощущаемый груз, и только. Да в сущности не все ли равно, чем все это кончится? Единственное, что было важно для него, как и для всякого способного чувствовать существа, это избавиться от невыносимых мук. Но придет ли облегчение со стороны, или в нем просто умрет способность чувствовать, это вопрос тростепенный. Быть может, ему удастся бежать, быть может, его убьют, но во всяком случае он больше никогда не увидит падре, и все, что произошло между ними, суета-сует и пустое раздражение духа.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 Расположенный к нему часовой по прозвищу «Сверчок» должен был при первой возможности отпереть без ведома своих товарищей железную калитку, которая вела с тюремного двора к подземному ходу подвалом, и потом снова повесить ключ на гвоздь в караульный. то овода требовалось перепилить оконную решетку, разорвать рубашку на полосы, связать их и спуститься по ним на широкую восточную стену двора. Потом проползти по стене,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 В примыкающий к нему подземный туннель.